Глава седьмая. Элина. Наш барак. Произносит Руслан Тигучи, как бы раскатывая на языке что-то особенное. Я представляю пока весьма условно. Пысни. Тянусь губами к трубочке и втягиваю в себя холодный горький напиток, который хоть немного тушит пылающий пожар внутри. Условно? Это как вообще? Мужчина, сидящий напротив, которого я знала много лет, Точно не хотел жениться условно. Вообще никак не хотел. Сколько у тебя было женщин, Руслан? Эта информация не для твоей хушей малышка. Потеребил он меня по макушке, как милого котёнка. Почему ты не найдёшь себе девушку, которая любила бы тебя? Любовь это не то, что мне нужно. Хм, а ты пробовал любил когда-нибудь? Рослан тогда тяжело вздохнул и посмотрел на меня так, будто я заставила его препарировать лягушку без перчаток. Однажды любил. Мне хватило этой херни. Чёрт, одно дело видеть вереницу его одноразовых связей, а знать, что у него была одна единственная. Больно. Нестерпимо больно. Ревность тогда смыла все остатки моей гордости и здравого смысла, потому что я прикрыв глаза спросила: Какая она была? Ну та, которую ты любил. Руслан лишь на секунду задумался, а по лицу пробежала еле заметная чёрная тень. Справившись с эмоциями, он сделанным весельем продолжил, словно не замечая моего вопроса. Мне не нужна любовь, малыш. Зачем заходя в кондитерскую выбирать одно пирожное, если их там сотни? И можно всё всё попробовать. Фу, Алиев, засмеялась я, стараясь спрятать эмоции. Если без конца лопать пирожные, то станешь жирным и заболеешь сахарным диабетом. Опытные дегустаторы не болеют сахарным диабетом. Главное не пробовать одно пирожное больше одного раза. А каким пирожным Была она твоя единственная любовь, самым сладким и горьким одновременно. Из воспоминаний меня выдёргивает резкий голос. Ты можешь отстать от этой долбаной трубочки. Что ты её мусолишь? Легко пожимаю плечами под гневным взглядом серых глаз, не отлепающих от моих губ, покрытых розовым блеском, и отставляю стакан с напитком. Так что значит условно, Алиев? Ты можешь пояснить? Мы продолжим жить своими жизнями, просто под одной крышей. Его самонадеянность и глупые слова заставляют меня едко засмеяться, чтобы скрыть своё негодование. Ты представляешь, что значит жить под одной крышей с трёхлетним ребёнком? На секунду задумывается, уводя глаза. Это, наверное, не сложнее, чем подняться на Эверест. Возможно, только ты никогда об этом не узнаешь. То есть, мы будем встречаться с кем захотим? А семья тебе нужна просто для прикрытия, чтобы было всё как полагается? Широкие плечи под дорогой тканью пиджака напрягаются. Твой отец сообщил мне, что у тебя кто-то есть. Надеюсь, там всё несерьёзно, и ты легко сможешь всё закончить. А ты? Что я? Ты сможешь легко закончить со своими похождениями? Или твои правила касаются только меня? Идеально очерченные мужские губы складываются в грязную усмешку. В любом случае, я гарантирую, что ты никогда об этом не узнаешь. Мысль о том, что 5 лет назад я бы сверкая пятками уже бежала в сторону Закса, противно жжёт горло и будоражит кровь. Мне одновременно хочется встряхнуть ту восемнадцатилетнюю девчонку и выцарапать глаза этому уроду напротив. Это ж надо быть такой дурой. Из моей сумочки вдруг доносится звуки композиции Нерваны. Чёрт. Сегодня же поменяю её. Под насмешливым взглядом быстро извлекаю телефон и отвечаю на звонок. Да, я здесь. Вы уже подъехали? На улице жара невыносимая. Заходите внутрь. Хорошо. Отложив телефон, расправляя плечи и выпаливая заранее подготовленную речь. Ты знаешь, Руслан, я, наверное, по большей части сама виновата в том, что сейчас происходит. Да, я виновата. Я этого не скрываю. Но выходить замуж за тебя, основываясь на грёбаном чувстве вины и твоём чувстве долга, я не буду. Как мы оба знаем, у твоей совести слишком короткая память. Ты не перебивай. Останавливаю его резким взмахом ладони, поглядывая на вход в ресторанный зал. Чуть повышая голос. Я слушала твой бред и долго терпела. Ребёнок моя дочь будет расти не просто в семье, а рядом с любящими её людьми. Странно, что даже в до своих лет ты этого так и не понял. Хотя, о чём это я? Ты вообще в отношениях двух людей ничего не понимаешь. А ты стала быть у нас специалист в отношениях? Иронично тянет Руслан. Может и не специалист, но уж точно знаю, что человек, который за неделю не изъявил желания даже познакомиться с собственной дочерью, не станет хорошим отцом. Качаю головой. Выбирай выражение, ректор. Его лицо багровеет, а в глазах танцуют черти. Всю эту неделю я пытался не прихлопнуть тебя при первой же встрече. Нервно смеюсь, сжимая накрахмаленную салфетку. Продолжая жить своей никчёмной жизнью Алиев, говорю, замечая, как по широкому проходу между столиков продвигается Вова с милей на руках. Она у тебя. Отлично получается. Быстро поднимаюсь, отдёргивая короткий смявшийся сарафан. Мама, кричит Миюша. Смотри, какого пупса мне Вову купил. Я сама его в магазине выбрала. А ещё мы картошку приели и мороженое. Ну, ты всех секретов не выдавая, принцесса, шутливо грозится мой жених и целует меня в подставленную щёку. Немного неровно озирается на фигуру, сидящую за столом. Вы закончили, котёнок? Да, мы уже поговорили, зай. Киваю, смотря на то, как Руслан не спуская взгляда с дочери. Вова передаёт мне в руки мию и тянет ладонь для приветствия. Владимир, жених Алины. Руслан, откинувшись на стуле, насмешливо переводит взгляд то на нас, то на Вову и отвечает на рукопожатие, так и не поднявшись. Руслан Тимурович. Закатываю глаза. Невоспитанное, холоднокровное, бесчувственное животное. Ситуация, мягко говоря, нестандартная, начинает Вова озадаченно. Элина мне всё рассказала. Прям-таки всё? спрашивает Руслан, глядя в мои глаза, от чего я тут же вспыхиваю. Всё, уверенно отвечает Вова, а я стыдливо кусаю губы, понимая, что это неправда. И Алиев не может этого не понимать. Я готов взять на себя все вопросы, связанные с мией, в том числе финансовые. Она ко мне привыкла, и у нас отличные отношения. Вы можете не беспокоиться, уверенно продолжает Вова. вспокоиться бабки на лавке философски отпускает руслан вынимая портмоне из внутреннего кармана бросает на стол щедрую оранжевую купюру сумму раз в 15 больше, чем две чашки кофе, которые мы выпили алиев вольяжно поднимается из-за стола и неспешно застёгивает пуговицу на пиджаке его взгляд касается ми тоже усердно с интересом его рассматривающей Через пару мгновений серий мужские глаза смягчаются, а суровое лицо освещается тёплой, обезоруживающей улыбкой, которая тут же идёт на убыль, когда её хозяин прожигает меня насквозь. "Я позвоню", кивает и стремительно удаляется широкой походкой. Разочарованно глядя на широкую спину и тёмный, упрямый затылок, понимая, что он снова меня обставил. Столкнув мужчин лбами, я ждала ярости, бешенства, ждала, что Руслану станет хоть на секунду неприятно и обидно, но ему, как обычно, всё равно.